Глава четырнадцатая Час Икс наступил неожиданно. Вроде бы уже и папочки все собраны, и листочки распечатаны. Все подготовлено для подписей, и даже печати с собой взяты. Я в новых сапожках и белой песцовой шубе. Похоже, больше на Снегурочку, нежели на финансиста. Но это что? Ада Лаврентьевна и Зинаида Михайловна выглядели сейчас так, как будто в фильме собрались сниматься. Ага, про аристократов. А Иринка не упустила случая обзавестись коротким полушубком и юбкой-карандашом с таким разрезом, что мне бы страшно было в таком на стул садиться. Степани даже избежала такой участи, куда-то испарившись за пару часов до намеченного плана. «Приехали!» — оповестила нас госпожа Баранова, когда машина по хрусткому снегу подкатила к главному входу галереи. И Евгений встречал нас у дверей сам. «Ну как?» — тихо спросила, пока он вел нас по просторному коридору, уставленному всякой красивой дребеденью. «Все в сборе. Они пока не понимают, кто их пригласил. И охрана при них такая дёрганная. Он нервно хихикнул. Но в целом все ведут себя не так уж и плохо. — Спасибо, Жень! — улыбнулась ему. — За что? Если все пройдет нормально, ты знаешь, какой я себе авторитет заработаю? — воодушевленно высказался он. — Это опасно. — Нельзя настолько верить в наши дипломатические способности. — покачала я головой, когда мы остановились у одной из дверей. Если вам не верить, то кому тогда? фыркнул он. Потом сделал серьезное лицо, толкнул дверь и объявил, Госпожа Баранова Измайлова, в сопровождении. И в сторону отошел, как заправский глашатой. Или кто там гостей объявляет? Церемоний мистер?» По круглому залу тут же пробежал ропот. Зина! «Что все это значит?» «С ближайшего к нам кресла поднялся мужчина лет пятидесяти». «Сейчас все узнаете». Зинаида Михайловна проплыла мимо подозрительных лиц и их охранников и уселась во главе стола. «Мы заняли свободные места рядом с ней. Евгений с местами все рассчитал правильно. Отдельный плюсик ему в карму надо поставить». Это я вас пригласила сюда для важного разговора. Наша дипломатически настроенная предводительница тут же завладела вниманием всех присутствующих. — И зачем же? Ментам нас сдать решила? — спросил противный, похожий на Харька, индивид слева. — Что вы, Антон Владленович, таких благородных бизнесменов кому-то сдавать? — хмыкнула истинная аристократка. — Нет уж, я позвала вас всех поговорить о сотрудничестве. «Сотрудничестве — Сотрудничестве? По залу снова пролетел ропот. — Разве вы можете нам что-то предложить? — снова спросил тот, что сидел у входа. — Если бы не могла, то вас бы здесь не было, — парировала женщина недрогнувшим голосом. Все промолчали, что означало согласие. М-да, маме Баранова надзирательницей в любой колонии бы служить. Вон, как ее слушаются криминальные элементы. Итак, прежде чем что-то предлагать, я хотела бы знать, из-за чего в городе случился такой бардак. Она обвела тяжелым взглядом мужчин, сидящих в зале. — Как будто ты не знаешь. Толмачевское добро делим, будь оно неладно. пробасил один из участников встречи. «Если бы вы только его делили, такого бы бардака не было!» Отмахнулась эта железная леди. «Так нет, вы же каждый урвать кусок не по себе хотите! Зачем еще полгорода в это втянули? Разборки посреди улицы устраиваете, людей своих не контролируете, лезете не в свои сферы!» Старые уклады и договоренности ломаете. А что ты предлагаешь? вспылил тот противный. Кто согласится свой кусок кому-то левому отдать? Кусок еще не твой, резко осадила его Зинаида Михайловна. И я предлагаю распределить все по-любовно. И еще кому-то придется решить проблему с Толмачевым младшим, которому не имется никак. — Если предложишь что-то дельное, то он не будет проблемой уже сегодня, — добавил мужчина, сидевший напротив меня. — Отлично. Ну что ж, с тебя, Артем, мы и начнем. Она забрала у меня одну из папок. — Итак, клубы и прочие ночные развлекательные заведения отойдут под твою юрисдикцию. — Подождите! — воскликнул пожилой человек, сидевший справа от меня. — А как же мой клуб «Корлеоне»? Я не собираюсь никому его отдавать. Успокойтесь, ваш клуб вашим и останется. Просто ночной жизнью в городе будет заведовать конкретный человек, с которого и будет весь спрос. Вам, конечно, придется ему отчитываться, но и пожаловаться ему, и на него тоже будет можно. — рассудила мудрая женщина. — Кстати, Овсянников, тебе земля под строительство на юге города нужна по сходной цене? — Нужна, — кивнул этот самый Овсянников. — Откуда она у Толмачева? — Она у меня. — И принимай строительный бизнес. С чиновниками сам договоришься. — Бегаев? — Зинаида Михайловна посмотрела на молодого парня, который с недоверием и уважением смотрел на нас. «Здесь!» — выпрямился он и потер татуированные руки. «Принимаешь автомастерские, Толмачева?» Она протянула папку. Парень чуть нахмурился. «А почему не автосалоны?» — спросил он так, без наезда, как будто сам ни на что не надеялся. «Зеленый еще! Не потянешь!» — отмахнулась истинная аристократка. «Автосалон и Юдину, Присоединяй к своим!» «Забегай, вам присмотришь, но не дави! Может, преемник будет! Ты ж бездетный!» Повернулась она к пожилому мужчине с острым взглядом. Тот, усмехнувшись, кивнул. так и распределяли сферы влияния каждого присутствовавшего в зале. Как ни странно, все подписали необходимые бумаги. «А тебе какой от этого толк, Зин?» спросил довольный сделкой овсянников. «Я очень не люблю, когда мои интересы пытаются ужать. И да, вы же не дадите чужакам в городе бандитствовать!» Все закивали. «Вот и чудненько!» «Спокойствие тоже требует жертв!» Зинаида Михайловна поднялась с места, и... Именно в этот момент с петель слетела входная дверь. А дальше громкий голос провозгласил, что здесь работает спецназ. «Стоять!» — повысила голос Баранова-Измайлова. Как ни странно, все остановились. Даже пытающиеся сбежать бандиты И ввалившиеся парни в черных одеждах. — И что вы тут все делаете? — вопросил высокий мужчина и стащил с себя маску. К большому изумлению узнала в этом человеке того самого зверя, Который Маринку спасать помогал, А потом на их свадьбе с Иваном присутствовал. — Мы тут спокойно беседовали, пока вы сюда не ворвались. Это я с места встала и, уперев руки в боки, принялась отчитывать непрошенных гостей. И до вашего прихода все было хорошо. Так что вы тут делаете? «Бандитов ловим», — блеснул лысиной этот самый зверь. «Здесь нет бандитов. Здесь есть солидные бизнесмены. Зинаида Михайловна, подтвердите». Закивали почему-то все. Даже пресловутые бизнесмены. Вот видите? А теперь отпустите всех. Мне нужно допросить. Нас допросите. Я обошла стол и, прищурившись, уставилась настоящего за дверями. Нет, не Евгения. Там стоял Саша и с квадратными глазами смотрел на меня. Одет он был так же, как и остальной спецназ. Мне тут же стало жарковато в песцовой шубе. Лучше бы было мне с этим самым песцом вообще не встречаться. «Я на какого черта?» — предсказуемо заорал он. Через час мы молча ехали в дом Барановых. Причем я сидела рядом с мрачным, прооравшимся Сашей. С другой стороны меня прижала Степанида, которая вывалилась из какой-то ниши, стоило уйти всем сегодняшним гостям из зала. «Зачем?» — уже в который раз задал он вопрос. «А ты?» — тут же парировала я не в первый раз. «На нас охотились!» «Именно на нас!» «Я тоже участвую в этой жизни!» — прищурилась. «Это было опасно, необдуманно!» И просто безответственно с твоей стороны, — не унимался он. С тебя вообще глаз спускать нельзя. Ян, могу тебе ружье одолжить. Прибьешь, придурка, и сразу все проблемы закончатся, — предложила Степа. Иринка фыркнула с переднего сиденья. — Обойдусь, — проворчала я, понимая, что все. Я так больше не могу. Баранов за последний месяц за меня решал практически все. Сейчас при людях попытался мне выволочку устроить. Держал меня в лесу, пичкал снотворным и шантажировал безопасностью и собственной матерью. Сейчас, когда опасность была устранена, я желала оказаться в одиночестве, чтобы просто подумать. Ну или хотя бы с родным человеком поговорить и успокоиться. Еще я прекрасно понимала, что в доме Сашины матери я и получаса больше не выдержу. И свое право решать свои проблемы так, как я сама этого желаю, я буду отстаивать. Пора бы уже признать, что характер у меня не очень покладистый, и подчиняться я все же не привыкла. Последние недели это наглядно показали. А если так, то ничего у нас с Барановым не получится. Стоило машине остановиться у крыльца дома, как я, практически выпихнув Степаниду на улицу, поспешила в дом, попутно набирая сообщение на телефоне. Забежала в свою комнату, нашла сумку и принялась собирать свои вещи. После этого переоделась в более удобную одежду и поспешила прочь из этого дома. «Я она!» Баранов топтался у лестницы, явно поджидая меня. «Я не хочу разговаривать!» Пролетела мимо него и понеслась вниз по лестнице. «Ян, я не хотел повышать голос, просто испугался за тебя!» Вновь попытался что-то сказать он. «Ну, конечно! Это только я, сволочь бессердечная, ни за кого не боюсь!» Фыркнула, не сбавляя шага. «Черт!» — выругался он и попытался придержать меня за локоть. Пришлось наступить ботинком ему на ногу, чтобы не приставал. Ян, я вовсе не это имел в виду. Просто мы могли решить эту проблему и без вашего участия. Спасибо, да решались. Я резко остановилась и повернулась к нему. Саша, теперь поставь себя на мое место и подумай не только о своем мнимом благополучии. Люди не пешки. и тебе когда-нибудь придется считаться хоть с чьим-то мнением. Хотя у вас семейная черта считать себя лучше других и манипулировать массами. А теперь я уеду. Опасности моей жизни больше нет. Я эту проблему решила сама, а вы сами со своей жизнью разбирайтесь. Все, что могла, я сделала. И да, я увольняюсь. И, толкнув входную дверь, я вдохнула зябкий морозный воздух. К крыльцу уже подъезжала знакомая черная машина. Я, не оглядываясь, сбежала с кольца И, забросив сумку на заднее сиденье, уселась внутрь автомобиля. — Добрый вечер, Яна Сергеевна! — поприветствовал меня Глеб Степанович. — Куда едем? — К отцу! Находиться сейчас в этом городе я не видела никакого смысла. Мой водитель более и не стал задавать лишних вопросов, лишь кивнул стоящему на крыльце Александру и тронул машину. А мне так захотелось, не плакать даже, а в голос завыть, как в детстве, да и коты. Но позволить себе такого поведения я пока не могла. Однако платок у молчаливого водителя взяла на всякий случай. Ехать пришлось долго, еще и метель началась. Снег устилал дорогу белым ковром. Машин было мало, ночь все-таки. Глеб Степанович молчал, видя мое состояние, и даже не пытался ни о чем расспрашивать, за что я ему была очень благодарна. К пятиэтажке, где прошло мое детство, мы подъехали в три часа ночи. «Может быть, в гостиницу?» — с сомнением спросил меня телохранитель. «Не нужно. У меня ключи есть», — покачала я головой. Водитель кивнул, но от идеи проводить меня до дверей квартиры не отказался. Я тихо постучала в дверь. Все же невежливо ломиться посреди ночи. Тем более у отца там уже своя новая семья. Через минуту после моего стука за дверью послышались шаги. Я кивнула Глебу Степановичу, показывая, что он может идти. «Яна?» — удивился отец, открыв дверь. Я печально улыбнулась. «Пустишь пожить?» — спросила дрогнувшим голосом. «Конечно!» — он радостно улыбнулся и прижал меня к себе. «Рад, что ты все же добралась до дома!» Иди в свою комнату, переодевайся. А я сейчас чайник поставлю. А где моя будущая мачеха? Я заглянула на небольшую кухню. На неделю к родителям уехала. Что-то там помочь надо было. А у меня работа как раз. Чуть смущенно ответил он. Я кивнула и прошла в свою старую комнату. Включила свет. Я остановилась на пороге. Здесь совершенно ничего не изменилось. Видно было, что за комнатой ухаживали. Пыль протирали и все такое прочее. Но даже книга, которую я оставила на столе, оказалась там же. Меня тут ждали. И, кажется, всегда будут ждать. Вот только готова ли я отсиживаться здесь? за спиной отца, вместо того, чтобы найти свое место в этой жизни и счастье с тем человеком, которого уже выбрала. Я тихо всхлипнула и поспешила закрыть дверь, чтобы отец не услышал. Не хватало еще его заставлять нервничать, довольной того, что я себя в свои двадцать небольшим уже старухой чувствую. Так морально вымоталась. Я судорожно вздохнула, сцепив зубы. Не время сейчас для слез, потом наревусь. Вот завтра отец уедет на работу, весь день только реветь и буду. Александр Две недели Две недели назад уехала Яна, показав, каким идиотом я был рядом с ней. По отношению к ней. Две недели жестокой ломки. Две недели, как у меня все из рук валится. Две недели, как собственная мать со мной не разговаривает. Точнее, со мной вообще почти никто не разговаривает. Ада Лаврентьевна в офисе цедит слова сквозь зубы. Марина Кауф молча игнорирует все мои вопросы по поводу ее сестры. Степанида вообще наорала и подзатыльник дала. Я понимаю, что они правы. Яны я попросту недостоин, но я устал без нее. Я так привык, что она почти всегда рядом, что сейчас был готов на стену лезть от тоски по ней. Даже сидя в офисе за документами, я не мог сконцентрироваться на работе. Перед глазами стояло обиженное лицо Яны, когда я попытался ее отчитать в галерее. Господи, где у меня голова в тот момент была? Точно не на плечах. Но я так испугался за нее. Я никак подумать не мог, что они с матерью додумаются встретиться с кучей бандитов, которым человеку убить расплюнуть. Меня зверь на это задержание не просто так взял. С юридической точки зрения все должно было выглядеть законно, а то получилось бы как с Толмачевым. за которого лысого командира спецназа протащили по всем кабинетам и устроили выволочку за дестабилизацию равновесия в области. Так что увидеть там женскую гвардию во главе с моей матерью я никак не ожидал. Это было для меня шоком. Только так я могу себя оправдать. Нет, не могу. Сейчас понимаю, что наделал кучу ошибок. Давил, принуждал... Пытался ставить ультиматумы. С Яной так нельзя было. У нее еще долго получалось терпеть меня такого. «Сидишь, вурдалак безмозглый?» В мой кабинет вошла Степанида. Что она в моем офисе забыла? Вообще она уже приезжала к моей матери еще раз. Уж не знаю, о чем они там разговаривали, но выглядели жутко довольными. Это напрягало меня еще больше. «Сижу!» — проворчал и отбросил от себя документ, который все равно в голове никак не усваивался. «Ой, тормоз! Ну, сиди! Может, высидишь чего? Вдруг Яна на свою свадьбу тебя пригласит?» Ведьма плюхнулась на стул для посетителей и взяла в руки степлер. «Какую свадьбу?» — напрягся я. Степлер в руках Захаровны мог стать приличным оружием. «Баранов, открою тебе очень важный секрет. Если долго смотреть на девушку, то можно увидеть, как она выходит замуж». «Не слышал, нет?» Она зловеще ухмыльнулась и щелкнула Степлером перед моим носом. «Она не хочет меня видеть», — покачал я головой. «С чего ты это взял, придурок?» Ведьма насмешливо приподняла бровь. Она сказала, что я на нее давлю и все такое прочее, — пожаловался я. — Так не дави, — пожала плечами она, — и съезди к ней уже, и хотя бы извинись за свое идиотское поведение. — Она у отца сейчас, — вздохнул я. — И что, боишься, что тебе морду набьют? «Так это и я сама могу сделать!» — хмыкнула Степанида. «Не боюсь! Точнее, переживаю, что совсем все испорчу, и она меня видеть никогда больше не захочет!» — признал я свое поражение. «Придурок! Ты уже давно все испортил! Время исправляться!» Она поднялась со стула, отвесила мне очередной подзатыльник и вышла из кабинета. Я остался наедине со своими мыслями и осознанием того, что я действительно идиот. Надо было сразу ехать за ней, на коленях ползать, просить, чтобы вернулась. А куда вернулась? Туда, где она не хочет быть? А может быть, просто спросить, чего она хочет? Я сорвался с места, понимая, что мне действительно мозгов природа не додала. Ведь это так просто! Спрашивать Яну о ее желаниях. — Меня сегодня не будет, — бросила Адила Лаврентьевне. — А завтра? — спокойно спросила она. — Я не знаю, когда приеду, — признался честно, пробираясь к выходу. — Ну, слава богу! — пробормотала секретарша и довольно улыбнулась. Пока ехал до соседней области, прокрутил в голове все возможные варианты развития событий. Она может меня послать. Может быть равнодушной. Может согласиться с моими аргументами. Может. Много чего может. Я должен пробовать. Должен с ней разговаривать. Дом нашел почти сразу. Навигаторы добрые люди подсказали. С квартирой тоже проблем не возникло. Был уже глубокий вечер, когда я нажал на кнопку звонка. Дверь мне открыл невысокий, но очень крепкий мужчина, которого я уже видел на свадьбе его приемной дочери. «Здравствуйте! Мне нужна Яна!» Только сейчас до меня дошло, что я явился даже без цветов. «Разве так прощения просят?» «Явился!» Мужчина усмехнулся и осмотрел меня с головы до ног. «Яна много кому нужна. Ты чьих будешь?» «Александр!» – протянул руку. «Сергей!» – рукопожатие вышло крепким. «Ну, пошли, Александр! Расскажешь, как докатился до жизни такой? Не наркоман?» «Нет!» – покачал я головой и снял пальто в прихожей. «Я юрист!» «Еще хуже!» – пробормотал отец Яны. «Проходи на кухню! Яны еще час не будет!» Помогает знакомой бухгалтерию считать, а мы про жизнь поговорим. Кухонный допрос длился почти сорок минут. За это время из меня вытрясли все подробности моего существования и серьезность моих намерений по отношению к Яне. Да, оба вы погорячились. Вы не свердиты ее отец. Яна вам ничего не рассказывала, понял я. Она вообще всегда ото всех свои проблемы скрывает. И от тебя будет, так что готовься, — усмехнулся он. Яна вернулась домой не одна, а с женщиной средних лет. Я так понял, что это была женщина Сергея, которую он быстро увел с кухни, давая нам с его дочерью поговорить. — Зачем ты приехал? — Яна нервно заправила прядь волос за ухо. — К тебе. Или за тобой. Тут уж как ты решишь. Не стал скрывать своих намерений. А разве мое мнение играет для тебя какую-то роль? Она тоже не стала притворяться, что ей все равно. Это радовало. Я был готов к ее равнодушию, но, кажется, ей тоже было не все равно. Только твое мнение и играет роль. — сказал я то, к чему пришел за прошедшие две недели. «Я без тебя не могу!» — выдохнул. Яна посмотрела на меня долгим взглядом, а я отмечал, что она немного похудела и слегка осунулась. Возможно, не мне одному было плохо. Эта мысль, вопреки морали, грела. «И что мы будем делать дальше?» — чуть потерянно спросила она. «Все, что ты сочтешь нужным, я тебя люблю, и мне уже без разницы, в каком виде будут развиваться наши отношения. Я приму любое твое решение, но уйти не смогу», — предупредил. Яна немного помолчала, что-то прикидывая в уме. «Встань», — наконец сказала она. Я поднялся на ноги с ощущением того, что все, конец. Она меня сейчас выгонит. Подойди ко мне. Послушно сделал пару шагов. Поцелуй меня. Услышал, не веря своим ушам. Но без разговоров впился поцелуем в сухие искусанные губы. И все. Пропал. Совсем. Не смогу от нее никуда деться. Даже если гнать будет. Оторвался от нее, только когда задыхаться начал. — Не отпущу, — признался. — Ненадолго тебя хватило, — улыбнулась она. — Но так и быть, прощаю. — Ян, поехали домой, — попросил. — Куда именно? — напряглась она. — В квартиру, — быстро пояснил. — Хорошо, — как-то слишком быстро сообщила она. Но работать с тобой я больше не буду. Я тяжело вздохнул, но согласился. Если ей так будет легче, то пусть. Согласен. Прижал ее крепче к себе. И еще. Я напрягся. Интересно, сколько у нее еще будет условий? Я тоже тебя люблю. И я тоже скучала. С глухим стоном вновь впился в ее губы. Не отпущу. Моя!